Тогда, Дунан, до свидания. Давно я ждал, когда этот балбес встрянет в какое-нибудь дело, от которого языком ему не отбрехаться. И вот, пожалуйста. Ты знаешь, как действует наша система? Я тебе расскажу. Вся ответственность свалится на Дунана. Ему никуда не деться, и он уходит. Маттис... Передвинется на его место. Карсон на место Маттиса. А я займу кабинет Карсона. Через полгодика уйдет Маттис. я буду боссом. Вы забыли Карсона? Напомнил я. Ничего подобного. Он по волчьи осклабился. Я лишь немного похлопочу, и он меня беспокоить уже не будет. Протянув руку, он похлопал меня по плечу. Если бы я не видел, что она пустая, я бы, пожалуй, подумал, что у ней кирпич. Ну, отправляйся, отправляйся, пиши свой рассказ. Постарайся не забыть упомянуть, как я спас тебе жизнь. Он обернулся и посмотрел на Корнелию. «Если бы ты только знала, детка...» «Какую перетряску ты собираешься произвести, если бы ты только знала?» «Значит, вы больше не задерживаете меня по подозрению в убийстве Хартли?» «Осведомился я. Не будь болваном! Ты свободен, как воздух!» Опять вытянулась его лапа и на этот раз ухватила меня за лацкан. Я ведь, дружок, взглянул на твой листок. Вполне приличное издание. А как насчет моей фотографии на обложке номера с рассказом? Вы считаете, что это удачная мысль? Справился я, внимательно изучая его поросячью физиономию. При близком расстоянии это было нечто ужасное. Но ведь наш журнал и дети читают. «Они начнут заикаться. И тогда нас что, подсут?» Он легонько меня потряс, так что позвонки мои едва не утратили сцепление друг с другом. «Чего опять понес?» прорычал он, нахмурившись. «Я сказал, что это удачная мысль. Не будете ли вы любезны отпустить мой пиджак?» Он отпихнул меня. «Окей, но усвой. Я тебя вытащил из передряги. Я ожидаю кое-чего взамен. Понятно? Вы это получите», улыбнулся я ему. «Обязательно получите. Сядь не путайся под ногами». Он снова потянулся к телефону. «Мне надо вызвать сюда капитана». Когда он звонил, я сел и налил себе новую порцию виски. Я еще не забыл, как он наподдал мне ботинком в день нашей первой встречи. Я не думал, что доказать факт получения Лассеттером денег от Корнелли составит сложную задачу. Пусть он и застрелил ее, но я не обольщался мыслью, что он сделал это исключительно ради спасения моей жизни. Она сказала, что я буду безопаснее мертвой, А он, в свою очередь, знал, что это относится и к ней. Он знал, что она заговорит, как только попадет в суд. Он увидел возможность выпутаться и не упустил своего шанса. Мне было достаточно только шепнуть пару слов капитану Маттису. Изучение банковского счета Ласситера прикончит его. Никому не дозволено пинать Слейдена под зад и не расплачиваться за подобное удовольствие. Лассетер закончил разговор. Он подошел к тому месту, где покоилось тело Дилана, и начал отрывать доски пола. «Я возьму на себя труд обнаружить труп, дружок», — пояснил он. «А твое дело со мной сотрудничать. Я расскажу всю историю, а ты сиди тихо и не встревай. Только поддакивай, когда я скажу». «Конечно». Ответил я. «Как скажете, сержант?» Его поросячьи глазки ощупали меня.